Несколько дней пролетели незаметно. Наконец-то я насладился обычной студенческой жизнью. Спокойно ходил на занятия, прилежно учился и делал домашние задания. Кристина всё-таки присоединилась к баскетбольной команде, и её взяли на университетские соревнования. Так что сейчас она всё свободное время проводила в спортивном зале за тренировками. Саша отказался от участия, хоть его и приглашали на дуэли четырёх стихий. Там студенты сражались один на один, используя главные элементали: воду, огонь, землю и воздух. В этом направлении он считался перспективным бойцом, но Саша не желал привлекать к себе лишнего внимания. Егор же планировал поехать туда зрителем вместе с родителями. Он так этому радовался, что только об этом и говорил и постоянно обещал познакомить нас с его мамой и папой. Когда закончились пары, я направился в Левну на территорию академии уселся на лавочку, стоящую в беседке, куда было проведено электричество. Отличное место, чтобы позаниматься. Я включил свет, вытащил книжку и открыл её на месте, где закончил чтение. Скоро ко мне присоединились Саша и Егор. "Кристина опять пропала", уточнил Саша. "Как бы она себе такими темпами не угрохола". Их команда уже разошлась по комнатам, а Кристины до сих пор не видно. Наверное, носится под кольцом и отрабатывает трехочковые. Не угрохает, отмахнулся я и перевернул страницу. И это была правда. Чрезмерный энтузиазм Кристины обеспокоил меня с первого дня. Поэтому я внимательно отслеживал ее состояние и наполненность магического резерва. Мне совсем не улыбалось, чтобы она загремела в больницу. Да и глупо было бы. Получается, от злодня Сидоровца я ее уберег, а от трудоголизма нет. Правда, иногда приходилось подстраивать как бы случайности, так чтобы выманить Кристину из спортивного зала и заставить её отдохнуть. Например, сейчас тень зелёной соранчи выключила в спортивном зале свет. А щиток находился в закрытой кладовке. Ключи от кладовки у завхоза, а завхоз уехал на закупку всякой всячины для академии. В темноте же тренироваться очень неудобно. В общем, через 5 минут Кристина написала мне с вопросом, где я, и подошла в беседку. Рухнув на лавочку рядом со мной, она сложила руки на столе и опустила на них голову. "Ожем, ондрак, понн", пробормотала Анна. "Что?" переспросил я. "Почему так поздно?" возмутилась Кристина, выпрямившись. "Игры начинаются уже через 3 дня, а нам объявили о том, что они состоятся всего 4 дня назад. И того неделя. Неделя на подготовку, она всплеснула руками. Да мне вообще повезло, что в баскетбольной команде не хватает игроков. Большая часть студентов предпочитает магические дисциплины, благодаря чему конкуренция на спортивные не особо сильная. Скорее всего, отец опять забегался, пожал плечами Саша. У него много государственных дел. Перед подписанием он читает каждую бумажку, не доверяет даже самым преданным помощникам. По секрет скажу, что 4 года назад университетские игры переносили из месяца в месяц именно потому, что у отца не было времени разобраться с документами. Он уехал на переговоры с Китаем. Так что в этом году, вероятно, произошло что-то подобное, и о выборах не объявляли на всякий случай, ну, чтобы их потом не отменять. Вроде бы логично, а вроде бы Кристина цокнула языком и поморщилась. Обидно. Кстати, вы же поедете? Про Егора я знаю, но вы тоже? «Отказы не принимаются», — она откинула со лба непослушную розовую прядь и улыбнулась. «Будете стоять с плакатами и кричать «Молнии, вперед!» «Ну, еще было бы неплохо придумать вопилку, желательно в рифму. У кого-нибудь есть поэтический талант?» «Давай мы лучше спляшем», — предложил я, и Саша, видимо, представив эту картину, рассмеялся. Егор же расценил мою идею всерьез и сказал, «Мы в секции больных танцев как раз проходим танго». Я видел, что у спортивных команд есть животные-талисманы, которые поддерживают их на поле. А еще я вчера выходил в город, и там в одном магазинчике на витрине стоял большой костюм плюшевого бурсука. Давайте сделаем бурсука символом баскетбольной команды. Бурсуки умные, трудолюбивые и старательные. «Ты хочешь, чтобы мы станцевали танго в костюмах бурсуков?» – спросил я, сдерживая улыбку. «Прикольно, да?» – расплылся в улыбке Егор. Мне очень не нагарится, поддержала его Кристина, коварно усмехаясь. Кажется, мы с Сашей попали в ловушку. Он с лёгкой растерянностью на меня посмотрел, словно спрашивая: "Они это всерьёз?" Но я не успела ответить. Над Краснодаром прогремел гром, хотя на небе не было ни единого облачка. Вспыхнуло ярко-красным, рядом с луной закрутилась алая воронка. Трещина в воздухе, немыслима. Я о таком никогда не слышал, да и не может данж открыться в небе. Но факт оставался фактом. Будто, насмехаясь надо мной, красная трещина зависла над моей головой, а потом стремительно полетела на юг, и из нее лился дождь из монстров.